Я рассчитывала, что к моему возвращению все будут спать. Однако в холле на втором этаже полным ходом шло чаепитие. Усталая Кимберли Тако, Август и сияющая Анна. Я незаметно оглядела себя. Так, одежда в полном порядке. А вот уложить волосы обратно в сложнейшие китайские узлы, петли и жгуты я не сумела. Зеркала не было. Вот и не сумела. Пришлось оставить распущенными, а украшения сложить в сумочку. Будем надеяться, никто не обратит внимания. «Полуношничайте», — спросила я спокойно. «Кимберли, будьте осторожны. Это настоящий китайский чай. Вы после него вряд ли уснете». «Ах, Делла!» — Кимберли отвела глаза. «День выдался такой насыщенный» что я сейчас уснула бы даже после чашки адреналина, а не от чашки чая. «Был метеоритный дождь», — объявила Анна. «Я такой красоты никогда не видела. Как на заказ, честное слово. И можно загадывать желание. Правда, я не верю, что они сбываются, ведь это же не звезда падает, а самый обыкновенный метеорит, всего лишь кусок камня. Жаль, что вы не видели». Сун Цзэмин сказал, что такой сильный дождь, Случается только раз в десять лет. И весь Пекин в эту ночь сидит на крышах и балконах. Мы смотрели с крыши. Я присела к столу. За моей спиной беззвучно проскользнул лур. Поставил чистую чашку и налил в нее чай. Я отпила. Август смотрел на меня скептически. Что-то не так? У тебя травинка в волосах на самой макушке. Смешно смотрится. «Батюшки!» — охнула я мысленно, нащупала в волосах твердое, вытащила соломинка с сухим листом. И я с этим гербарием ехала в машине с водителем, телохранителем и переводчиком. Всегда считала, что звездопадом надо любоваться не с крыши, а лежа в траве на вершине холма, сказала я. Зрелище действительно было феерическое. Поспорить с иным любительским фейерверком. Кимберли, как вам ужин? Я видела, у вас с соседями была очень оживленная дискуссия. О, обрадовалась-то, Делла, моими соседями оказались китайские правозащитники. но ну, понятно, император знал, с кем меня посадить. И я, в общем, догадывалась, что они тут есть. Должны быть такая древняя культура, да еще и со своими традициями заботы о бесправных слоях населения. Но я не подозревала, что они настолько влиятельны. У них свой институт, они входят в консультационный совет при императоре, у них масса достижений, и они дали мне много полезных советов. Кажется, завтра у меня будет сложный разговор с нашим администратором. Мне необходимо внести изменения в рабочую программу. Впрочем, император ведь обещал продлить мою командировку». «Ну ладно», – перебила Анна. Она встала, решительно взяла Августа за руку. «Мы спать. Завтра поездка в университет и знакомство с молодыми учеными. Надеюсь, будет банкет? Мы должны хорошо выглядеть. Не выспавшиеся женщины – это оскорбление эстетики». «А ведь надо же еще и любовью позаниматься для хорошего тонуса!» Она засмеялась и увела Августа. Кимберли еще несколько секунд сидела с каменным лицом, уставившись в свою чашку. «Да простит меня Господь, но оскорбление эстетики – это девушка!» – наконец выговорила Кимберли. «Делла, как хорошо, что вы вовремя приехали. Я больше не могла слушать...» что император запал, какое ужасное слово, на нее, что он робеет перед высокими женщинами, а то бы непременно все уже догадались о его чувствах. Это невыносимо. Зачем такое говорить в присутствии жениха? Не мое это дело, но наследник клана МакКинби мог бы выбрать менее вульгарную невесту, если уж ему хочется непременно из народа. Я лично знакома с сотней девушек из народа, которые и красивы, и умны, и деликатны. Вы хорошо знаете, Августа, вам не кажется, что с ним что-то не так? Я пожала плечами и едва заметно покачала головой. Как-то само собой вышло. Из этой комбинации жестов можно сделать много разных выводов, начиная с того, что мне наплевать, и заканчивая тем, что все под моим контролем. «К тому же, зачем лгать? Император на нее даже не глядел. Он превосходно воспитан и не станет ухаживать за чужой невестой. Да что я говорю? Он же сделал вам такой изящный подарок. Вам, а не ей!» Я повертела рукой. «Браслет чудесный. И чем дальше, тем сильнее мне нравится». «Делла?» — Кимберли понизила голос. «Вы бы осторожнее». «Мне кажется, эта девушка очень завистлива, а жест императора слишком легко истолковать превратно. Я догадываюсь, что у вас с ним особые отношения, о которых мне ничего не известно. Это видно, что вы для него не просто участник делегации». «Кимберли, не гадайте», — сказала я. «Пожалуй, я не стану спорить, браслет слишком дорогой, чтобы рассматривать его как знак вежливости». «На самом деле я просто оказала императору небольшую услугу. На мой взгляд, небольшую. Но, возможно, у императора иное мнение относительно ценности моего вклада. И да, конечно, моя миссия полностью согласована и одобрена в федеральном правительстве». «А, значит, мы миримся с Шанхаем», – сделала вывод Кимберли. «Это хорошая новость». Уверена, что в Сенате будет 70-процентная поддержка, самая малая. А ястребы пусть переключатся на Эльдората. Эту ужасную проблему надо решать. Но все-таки, Делла, прислушайтесь. Не афишируйте так свои отношения. Сплетен потом не оберетесь. И каких же... Что у меня был роман с шанхайским императором, я засмеялась, Кимберли... Я бы сама приплатила Анне за такие сплетни. Я ведь сразу сделаюсь интересной и желанной гостьей решительно на всех светских мероприятиях. Но, к сожалению, она не настолько глупа. К утру самое позднее сообразит, что ей невыгодно рекламировать меня. И через годик мы услышим, что роман был у нее, а у императора с Августом на этой почве случился поединок в стиле шаолиньского кунг-фу, шестые или посохи, или еще что-нибудь экзотическое. А я была серой мышкой, так путалась под ногами и старалась показаться самым умным синим чулком. Но никто, конечно, не обращал на меня внимания. Даже старая Грымза Кимберли Тако и так глядела в рот Анни, ловя каждое слово и восхищаясь ее умом. Кимберли рассмеялась до слез. У вас прекрасное чувство юмора. Ума не приложу, как вы ухитрились столько лет проработать с МакКинби. Он же конченый зануда. Делла, а вы успели загадать желание на падающую звезду? Нет, — воскликнула я. Представляете, они падали так быстро. В детстве я легко успевала, а тут... Ну, ни на одну не получилось. Потеряла навык. Вы меня успокоили. Я думала, что одна такая медлительная даже заволновалась. Не пора ли мне проверить сосуды? Но мне тоже показалось, что они падали слишком быстро. Ах, эти шустрые китайские звезды! Я встала и взяла чашку. «Уже ложитесь?» «Да, Кимберли, день действительно был трудным». «Спокойной ночи». Я медленно поднялась по лестнице, на третий этаж, но едва свернула в коридор, поставила чашку на первую же тумбу и пулей метнулась к себе. Черт, я думала, что не дотерплю. С наслаждением запустила руку за шиворот и основательно почесалась. И только потом нашла причину. Еще одна соломинка. Маленькая, но колючая соломинка.